Глава 21. О том, чтобы лечь спать и речи не было. Брейтон почти сразу же ушёл проверить состояние Тэрела и вызвать магов-целителей снежных Эзратхама. Адмиан принялся расспрашивать Летту, выясняя подробности. Оказалось, эта парочка фанатиков-энтузиастов успела проделать гигантскую работу. Они фактически поселились в лаборатории, прерываясь лишь на еду и краткий сон. В поисках нужной информации перерыли все известные алхимические справочники, исследования и трактаты, проверили старые и составили десятки новых рецептов, комбинируя травы и минералы как нашего мира, так и миров хаоса. Причём действие созданных эликсиров проверялось немедленно, не отходя от стола, так сказать. Терелл выпивал очередное снадобье и вскоре с явным неудовольствием, но не без ехидства констатировал, что эксперимент не удался. Время шло, демон хмыкал всё ироничнее и снисходительнее, в его взгляде с каждым днём всё явственнее читалось «Я же говорил, что нас ничем не проймёшь». И Летто не сдавалось. Перед ней поставили цель — разобраться, можно ли на демонов воздействовать, не применяя магию, и подруга была намерена эту задачу решить. Да и снисходительная улыбка Терелла раздражала, что уж скрывать, и подогревала творческий энтузиазм, И когда казалось, что всё, вариантов больше нет, Летта вспомнила об эмбриуме, о котором писала её бабушка. Бабка и летты, известная целительница, в своё время немало попутешествовала. Исходила офраз вдоль и поперёк в поисках редких необычных трав. Довелось ей пару месяцев и среди болотниц пожить. От них она о свойствах эмбриума и узнала. Узнала и написала об этом в своём дневнике. Пару абзацев, не больше. Но Летти хватило. Я Терелла предупредила о возможных последствиях. Он только рассмеялся, не поверил в очередной раз. Подруга досадливо махнула рукой. «А ты точно ему обо всём рассказала?» Донеслось от окна. Брейтон как-то совершенно незаметно для меня успел вернуться и теперь медленно надвигался на Элетту. В его вкрадчивом голосе снова слышались угрожающие нотки. «Может, о привороте забыла упомянуть? Случайно? М? Или умышленно? Приворожить к себе хэсэ снежных даймов? Заманчивая перспектива, не так ли?» «Что?» Летто покраснело, побледнело, потом снова покраснело и порывисто вскочила «Да вы... Как ты смеешь такое говорить? Я целительница, понятно? Целительница!» Она почти по слогам произнесла это слово. «Я не чернокнижница и не ведьма, как ты тут утверждал. Я клятву служения давала и никогда не воспользуюсь болезнью пациента, чтобы получить для себя выгоду, даже если буду умирать». «Болезнью?» — пробормотала Шарашиной неожиданным натиском Брейд. «Именно». «Приворот — болезнь, тяжёлая, изнурительная, постепенно разрушающая ауру, причём не только приворожённого, но и того, кто решился на подобную глупость. Я бы ни за что не дала это зелье вашему Хосе, но вы же сами настаивали, чтобы я вычислила все возможные способы воздействия на демонов. А то, что я на Терелле рецепты испытывала, так другого демона для экспериментов вы мне не предоставили, а он сам вызвался». Сам всё принимал, ещё и подшучивал надо мной. Летто сжала кулаки, воинственно сверкая глазами. Я никогда не видела её в такой ярости. Вы что, думаете, предел моих мечтаний кого-то насильно к себе привязать и всю жизнь потом мучиться? Или считаете, что в меня просто так без приворота влюбиться нельзя? у у, -у демоны, самонадеянные, все как один! Она гордо выпрямилась и вскинула подбородок. «Так вот, мне ваш Терелл не нужен абсолютно ни целиком, ни по частям. Можете оставить это бесценное сокровище себе, а я его знать больше не желаю». Подруга перевела дыхание, резко развернулась и направилась к выходу, но дойти до двери не успела. Дорогу ей заступил Брейтон. «Простите, Элета, я был неправ, погорячился. Вы должны меня понять». «Я тоже приношу свои извинения», — присоединился к брату Дамиан. Летто прищурилась всматриваясь в лица обоих Хосе. Коротко кивнула и произнесла деловито и отстранённо. «Принимается. Но работать с вами я больше не стану. Не хочу. Задачу свою я выполнила и всё, что нужно, выяснила. Демонов можно усыпить, это уже ясно. Покрасить тоже и, скорее всего, покрасить». приворожить. Но точно это станет известно только утром. Противоядие я вам дала, оно должно помочь. Приворот травами не такой стойкий, как магический, его легко снять, если, разумеется, знаешь, какие ингредиенты использовались. Да и дозу я специально выбрала самую минимальную. Действие эмбриума мне известно, он привораживает объект к тому, кто готовил зелье. Связь формируется в первые часы после приёма, во сне — Для этого снотворный эффекты нужен. В любом случае, если ваши целители захотят, я готова с ними пообщаться в любое время, рассказать всё, что знаю, передать рецепты зелья и противоядия. А с Тереллом никаких дел больше иметь не желаю. Спокойной ночи». Элита обошла застывшего перед ней Брейта и через мгновение скрылась за дверью. Я только вздохнула. Характер подруги «Был мне прекрасно известен. Теперь она Трелло и близко к себе не подпустит, станет специально обходить стороной и делать вид, что он ей безразличен. А может, ты правда постарается навсегда его из головы выбросить. Ах, жаль! Мне казалось, они нравятся друг другу. По-настоящему нравятся, без всяких приворотов. Но целительница приняла решение, и говорить с ней сейчас бесполезно. А вот с нежным у меня имелось, что сказать». «Не сомневаюсь, вы читали личное дело и Летты. Знаете, что она любит рискованные опыты и, когда увлекается, забывает обо всём, в том числе о правилах и дисциплине. Ею трудно руководить, управлять ещё труднее. Наверное, поэтому вы её в свою группу и не взяли, да?» – произнесла я тихо, ни на кого не глядя. Эксперименты Летты всегда непредсказуемы. И тем не менее... Ректор их не запрещает, да и добровольцев всегда достаточно. Знаете почему? Нет, она никогда не подвергает чужую жизнь риску. Здоровье — да, но не жизнь. И у неё всегда есть противоядие и способ лечения. И ещё, она всего лишь адептка, но уже успела разработать несколько очень важных эликсиров, право на использование которых тут же выкупила Королевская служба безопасности. Летто продолжает их готовить Но только для себя и своих добровольцев В качестве своеобразной платы Эти эликсиры мечтают заполучить многие в Грэнси Особенно наши боевики Так что частенько не Летто за адептами гоняется А они за ней С настоятельными просьбами взять на опыты Я помолчала, размышляя, стоит ли продолжать Но всё-таки добавила Кстати, она на себе самой Тоже ставит эксперименты. И не так уж редко. Легли мы далеко за полночь. Я так устала, что заснула, едва коснувшись головой подушки. А встать пришлось уже на рассвете. Пришли новости от даймов, дежуривших в комнате Терелла. О дальнейших событиях я узнала от Дамиана. Проснувшийся Терелл выглядел неплохо, если не считать необычного окраса, и вел себя вполне адекватно Никаких настораживающих изменений в поведении, беспричинной тоски или агрессии, которые отличают приворожённых в первые дни. Даже сбоев в магическом контуре и тех не было. Вроде бы всё как обычно, если не знать, куда смотреть. Но целители даймов уже успели пообщаться с Эллеттой и хорошо представляли, что искать. Несколько крохотных пятнышек на ауре, почти незаметных, безобидных. И они их нашли. Так что да, Терелл всё-таки приворожился. Сам Хесе этого не ощущал и утверждал, что чувствует себя великолепно. Правда, переданное противоядие безропотно выпил и с удовольствием проследил, как исчезает с кожи и с волос нездоровый зеленоватый оттенок. Ещё и время засёк, чтобы рассчитать, как быстро с подействуют. На осторожный вопрос, нет ли у него желания немедленно встретиться с Эллеттой, бодро ответил — Разумеется, есть. И встретиться, и пообщаться, и задать вопросы, а главное — получить ответы. Особенно по поводу <свес> весёлой расцветки. Но это наше внутреннее дело, сами разберёмся. А чего вы удивляетесь? Адептка Агнес, член моей исследовательской группы, мы большую часть времени вместе проводим. Целители даймов впали в уныние. С одной стороны, очевидно, что эмбриум на демонов действует и усыпляет, и, что ещё хуже, привораживает. С другой стороны, как рассчитать силу приворота, если Хэссе, судя по всему, и до него девушки симпатизировал? Маги посовещались и решили, что один из них, для чистоты эксперимента, разумеется, тоже выпьет зелье, приготовленное Леттой, а остальные будут фиксировать происходящее изменения Это, в общем-то, вполне логичное предложение, Неожиданно вызвало взрыв ярости со стороны Тарела, который пообещал лично прибить добровольца из жалости, чтобы тот долго не мучился. Потом Тери попытался вырвать флакон из рук целителя, к счастью, сделать это ему не удалось. Бутылочку успел перехватить и забрать себе Дамиан. В конце концов, снежные договорились, что несколько целителей вернутся в Ратхам, там в лабораториях по выданному или те рецепту приготовят новое зелье. И с ним уже начнут экспериментировать. Остальные останутся наблюдать за Тереллом. Он по требованию повелителя даймов временно изолировался в покоях Хосе в Грэнси, вплоть до полного исцеления. Как Терелл отреагировал на новость о том, что Элета отказалась от сотрудничества с даймами и от встреч с ним самим, трудно сказать. Дамиан обошёл этот вопрос молчанием, сказав лишь... что у Побратимов состоялся серьёзный и очень непростой разговор. Осознание собственной уязвимости далось демонам нелегко. Высшие привыкли к своей исключительности, силе, невосприимчивости к бытовой магии и даже ядам. А тут их победил какой-то эмбриум, трава жалких болотниц, которая даже на слабых людей и то не действует. Но надо отдать должное снежным, Они быстро пришли в себя, справились с переполнявшими их противоречивыми эмоциями, и после того, как честь магов отбыла назад в Радхам, собрались на совещание, пригласив советника Нукара, Лероя и... меня. Первый вопрос. Как отраве из нашего мира стало известно в мирах хаоса? Снежных болотники никогда раньше не интересовали. Я о них тоже почти ничего не знала. Так, пару самых общих фактов из справочника по расам. Нужна была дополнительная информация, а значит, книги. Запрашивать их в Грэнси или в Королевской библиотеке не стали. Да и мы не желали посвящать в свои проблемы посторонних. Выручил нукар. Он и в Офросе пользовался любой возможностью, чтобы пополнить собственную и без того огромную библиотеку. так болотники. Оказалось, что этот немногочисленный, в чём-то забавный и совершенно неприметный народец поклонялся тьме. Особого влияния тьма в нашем мире не имела и наделяла своих последователей лишь жалкими крохами магии и силы, которых хватало исключительно на то, чтобы отпугивать хищников от поселений. Не больше. Сами болотники вели себя тихо, мирно, даже дружелюбно, на людей не нападали, да и вообще редко за границы своей территории выбирались. А раз так, какая разница, кому они там молятся в своих болотах? Но жрицы-болотницы у тьмы всё-таки имелись, и она вполне могла считывать имеющуюся у них информацию об эмбриуме тоже. Второй вопрос не менее важный. Кто, как и когда? Ответ на него был очевиден. Почти. Демиан часто появлялся в мирах хаоса. всех ХС имели туда доступ. но крайне редко пил что-то или ел, а оставался на ночь лишь в одном случае. Я почему-то сразу вспомнила пресловутое красное полотенце, небрежно повязанное у демона на бёдрах. А ведь встретились мы как раз той ночью. И там, откуда я его выдернула, он явно не медитацией занимался. Кто первый произнёс имя Микоэна, не помню. Но ещё до того, как оно прозвучало, я была твёрдо уверена, что обязательно его услышу. Прошло ещё несколько дней. Время стремительно бежало вперёд, приближая Великую Ночь. До зимнего бала осталось совсем немного. Все возможные и невозможные пары были составлены, наряды сшиты и по сто раз перемерены. Украшения подобраны, прически и макияж придуманы, забракованы и заменены новыми. Адепты полностью подготовились к предстоящему торжеству и теперь сгорали от нетерпения. Дыхание праздника ощущалось повсюду. Даже кухонные духи заразились общим настроением. Скатерти поменяли цвет с белого на льдисто-синий. А на столах всё чаще появлялись не повседневные, а особые блюда. Нас теперь баловали густым пряным яично-лимонным супом, рисовым пудингом с миндалём и вишнёвым джемом. причём на дно тарелки обязательно клали целый орех — на удачу — и шоколадным тортом в виде сложенных горкой поленьев, символом домашнего камина, тепла и уюта. По преданию, именно возле камина великие маги древности и собрались одной холодной зимней ночью, чтобы заключить вечный мир и отпраздновать это соглашение. Кстати, ночь зимнего бала — Удивительным образом совпадало с окончанием нашего с демоном испытательного месяца. Но поразмыслить об этом, а тем более поговорить, времени так и не нашлось. Снежные были заняты с раннего утра до позднего вечера, выискивали и обсуждали информацию, сужали круг подозреваемых и тщательно проверяли каждого, вернее, каждую из них. К счастью, вариантов оказалось не так много. Мне имён не называли. Дамиан вообще избегал говорить о своих любовницах, лишь твёрдо заверил, что в каких бы мирах эти женщины не жили, все они в прошлом. Но одну из кандидаток в злодейки я знала точно — Микоэна. Мне она казалась подозрительнее всех. Нет никаких улик, ни прямых, ни косвенных, я против неё не имела, но... Наверное, так и не смогла простить ей полуголого демона в набедренной повязке. Всякий раз, услышав её имя, вспоминала, откуда Дан тогда ко мне явился, и злилась. Поэтому, да, к рыжеволосой зеленоглазой демонице из клана Нерги я относилась с особой настороженностью. Микоена оказалась дочерью главы рода, и подобраться к ней, а тем более проследить за её передвижениями, было очень непросто. По данным разведки Снежных, внешне это милая дама держалась довольно спокойно, никуда не отлучалась, беспокойства не проявляла и вела праздно-беспечный образ жизни, как и полагается девушке, её положение. И даже несмотря на вроде бы официальный разрыв, успела написать Дамиану несколько писем, в которых напоминала о себе, пеняла за холодность и приглашала в гости. Ничего необычного. Кроме того... Нерги никогда не были замечены в особой любви к тьме. В прошлой войне они сражались против Анху, а сейчас поочерёдно с другими кланами-победителями дежурили у разрушенного храма. Все члены рода носили защитные медальоны, и Микоэна, кстати, тоже. Так что пока фактов против неё у Снежных не имелось, одни догадки и предположения, а с ними на совет кланов не придёшь. Дэмиан поднимался с рассветом и сразу же уходил в ратхам, а я бежала в учебный корпус. Тренировки, лекции, практические и лабораторные занятия никто не отменял, как и экзамены, которые начинались сразу же после зимнего бала, то есть уже довольно скоро. А ещё у меня теперь был нитхэк, которого я, недолго думая, нарекла вселенцем. Правда, сразу же сократила прозвище до простого «ленц». Хорошо, хоть много времени он сейчас не отнимал. Ящер оказался не очень общительным, но крайне любознательным. Питался в основном магией, этого ему пока хватало. С руки слезал редко, зато за всем внимательно следил и везде совал свой длинный клюв. Даже на лекции осторожно подбирался к краю рукава и выглядывал из-за манжеты, сверкая пытливым жёлтым глазом. Терелл отсидел в заперти пару суток, После всестороннего обследования был признан здоровым и первым делом направился к Элетте. Подруга встретила его вежливо, церемонно и холодно. Поздравила с успешным завершением их общего эксперимента, но от дальнейшего общения и сотрудничества категорически отказалась. И, как Хэссэ не старался, решение своего не изменило. Терри попробовал ещё раз поговорить с ней и ещё а потом пошёл к бегемоту. Итогом долгой приватной беседы на высшем уровне явился приказ ректора о переводе адептки Эллетты Агнес в нашу группу. Целительница попыталась спорить, но его архимагичество оказался неумолим, и через госпожу Дугал передал, что пока он глава Академии, его распоряжения должны выполняться неукоснительно. Так Летта, совершенно неожиданно для себя самой, стала моей одногруппницей, что лично меня очень радовало, а её... Подруга возмущённо фыркала, но я-то видела, как загорались её глаза. Ей было интересно. Террелл тоже это замечал, и на губах его мелькала довольная улыбка. К Элетте Хэссэ не приближался, как она и настаивала, зато следил издали, зорко и пристально. В такие мгновения он напоминал мне хитрого кота, который из засады наблюдает за мышкой, что доверчиво идёт в приготовленную им западню. Наши с Дамианом тренировки тоже продолжались. С каждым разом я всё лучше и лучше контролировала свой огонь, хотя полностью подчинить его мне пока не удалось. Но я старалась, изо всех сил старалась. В душе росла странная уверенность, что у меня осталось очень мало — Невероятно мало времени. Очень странное, необъяснимое чувство. Прорывы завесы внезапно прекратились, дав нашим измотанным боевым отрядам на границе миров долгожданную передышку. Но если других это радовало, то меня пугало. Короткое затишье. Затишье перед бурей.